Глава 9 Как только мы вернулись в нормальный мир, старик вручил расписку мне, сообщив, что он не претендует на долю, и, забрав образцы, скрылся в подвале. В доме Емельяновых для него, как оказалось, разместили еще одну небольшую лабораторию. Заполучив все эти бутылочки, содержимое которых явно не собиралось исчезать, старый алхимик, похоже, моментально забыл о недавнем неприятном опыте. На его лице было то самое выражение, о котором говорят «как сметаны наелся». Кому что нужно для счастья. Впрочем, я и сам был доволен, и не только тем, что удачно избежал опасности схватка позволила мне заполучить новые необычные вещи из другого мира и прокачать накидку которой я наконец то заполнил соответствующий слот декоративный плащик давал способность реакция улучшающую скорость реакции на 10%. это приятно однако не главное управление нитями вот что меня радовало эта штука будет посильнее фаербола кто бы мог подумать к чему приведет прокачка шитья интересно А что насчет других крафтерских навыков? Новая способность осведомилась Светлана, увидев, как я передвигаю предметы двумя веревками. Эффективно действовать больше, чем двумя, у меня не получалось. Надеюсь, это пока. Простые манипуляции после второго ранга уже практически не прокачивали навык, но тягание грузов и манипуляции размерами помогали. «Она самая», — отозвался я. читер ты все-таки», — задумчиво заметила она, наблюдая за моими упражнениями. «Нормальные маги долго учатся, чтобы изучить что-то новое, а ты в лёд, одно за другим». «Я крут», — согласился я. «Правда, к сожалению, скорее потенциально. Но вообще-то интересно было бы взглянуть, на что способны другие маги, да и полезно». «Кстати, что ты тогда сделала с тем огненным духом?» «Бросила амулет, а потом отвлекла на себя зелёной молнией», — отозвалась девочка. «Хотя какая она девочка, пожалуй, взрослее меня будет». Не была уверена, что ты сможешь защитить пулемет, а без него наши шансы были невелики, так что решила отвлечь. Рискованно заметил я. Самое разумное было в той ситуации. Я хотел тебя спросить, какие у тебя планы на будущее? Хороший вопрос, пробормотал я. Вообще-то хотел бы тихо и мирно заниматься торговлей компонентами и эссенцией. Но что-то мне подсказывает, что тихо и мирно, но ну никак не получится. Хотя бы потому, что охотиться нужно. «Ну, да, жизнь в сферах, близких к магическому социуму, довольно беспокойная», — признала Светлана. «То какому-нибудь одаренному сила в голову ударит, то кланы между собой перегрызутся, то с сынами иномирянами или нашей нелюдью проблемы. Штормит то и дело, хотя обычно в пределах терпимого». Она поморщилась, приоткрыла рот, вздохнула. «Что-то хочешь сказать?» — осведомился я. «Не очень, но придется». «Мой отец узнал о происходящем». Слишком рано и слишком много. Он хочет, чтобы ты работал на нас. И, боюсь, может сделать какую-нибудь глупость. Так и не научился на ошибках. Мне это не нравится, сообщил я. Мне тоже, буркнула Светлана. Гораздо выгоднее сотрудничать по-хорошему, тем более с магами. Неужто это так трудно понять? Извини, наболело. В любом случае, я постараюсь его образумить и вообще сделать все, что в моих силах. Но технически, командует он... «Постарайся подстраховаться и родственников предупредить». Я взглянул на нее, подняв бровь. Она тяжело вздохнула. «Ладно, об этом пока все, а теперь более приятная новость. Вот документы на фирму Коркина. Счета, реквизиты. Посмотри, спрашивай что непонятно. Сейчас тебе лучше быстрее вернуться домой, но я хочу как минимум выполнить свое обещание, пока отец все не испортил». «Ценю, что ты рассказала», — произнес я, принимая папку с документами. Она снова скривилась Я не удержался и похлопал ее по плечу. «Думаю, ты искренне переживаешь, так что положусь на тебя. Я тоже ссориться не хочу». М «Да, а вот и попытка кинуть. Старое и новое поколение со своими методами ведения бизнеса. Вот и верь после этого людям. Хотя, с другой стороны, я доверился самой Светлане, а не ее отцу. И она пытается оправдать доверие, как может». Но победы генералов бывают загублены главнокомандующими. Ладно, еще есть шанс, что все обойдется. Да и я постараюсь что-то сделать. Знать бы еще что. Хорошо, хоть родители не в стране строят что-то в Иране. Прежде чем отправляться домой, я посетил еще и щуку. Старик неохотно оторвался от изучения проб, чтобы доделать незавершенные дела со мной. Светлана настояла. Оплата за материалы и выбор голема. Чтобы побыстрее вернуться к своей работе, старик просто выгреб все деньги и все амулеты, которые были у него с собой, и заказал экспресс-доставку Голема за свой счет. Даже согласился на платную замену, если меня не устроит. Опять же, за его счет. Увлекся человек. Итак, этот предприниматель, так и не осознавший, что лучше доверить дела дочери, у которой они получаются лучше, хочет вместо честного партнерства навязать некабальный контракт, не брезгуя грязными средствами. да «Во всяком случае, магов у него нет, хотя Светлана предупредила, что он может снабдить пару доверенных людей амулетами. Если она не сможет все урегулировать, велик шанс, что дядю или его жену попытаются похитить. Хотя если я буду рядом, скорее всего, нападать не рискнут, да и вероятность отбиться очень неплохая. Им же нужно живыми брать. Но я не могу их охранять круглые сутки, даже если напроситься ночевать». «Ох, ох онюшки...» «Определенно нужно было сосредоточиться на прокачке удачи. Но еще не поздно. Я как раз заканчивал вырезать фигурку манящего кота, японский талисман на удачу, магазинные точно работали, когда в дверь позвонили. Кто там?» – осведомился я, создав персональный барьер. «Экспресс-доставка». В ящике, доставленном курьером, обнаружилась кукла из непонятного материала. Вернее, не кукла, а голем. Она напоминала серую марионетку. Длинные конечности на шарнирах свободно гнулись, позволяя компактно складывать его. Стоя, он должен был быть чуть выше, чем мне по плечо и оказался довольно увесистым. Видимо, изготовлен из какого-то металла. Тело и голова выглядели цельными». В инструкции было написано, что для активации и настройки на хозяина необходимо добавить каплю своей крови в прилагающуюся бутылочку с краской, а затем написать ей на опять же прилагающейся бумаге имя голема и вложить бумажку под потайную панель на лбу голема. Однако перед активацией настоятельно рекомендовалось внимательно прочитать мануал, и я решил последовать рекомендации. Там довольно подробно объяснялись ограничения и возможности Голема. Он четко выполняет приказы, но слишком тупой, чтобы выполнять что-то комплексное, кроме нескольких прошитых в нем задач, в основном ведения боя холодным оружием. К примеру, если приказать ему выйти из комнаты, он может попытаться выйти сквозь закрытую дверь или что-то в этом духе. Нужно стараться четко ставить задачи, разжевывая по пунктам. Впрочем, создатель уверял, что в бою подобных сложностей быть не должно, и хвастался тем, что его голем способен запоминать и четко различать союзников и врагов. Да, если это продвинутая функция, представляю, насколько големы неудобны в целом. В процессе чтения я не прекращал резьбу, поскольку навык был уже на втором ранге, сейчас мне давались более сложные фигурки, и я этим воспользовался. А неплохой ворон получился. И с бонусом? Разум поднимает. За девяносто девять эссенции. Фигурку и мануал я закончил примерно одновременно. Вроде все понятно. Пора стартовать. Внешне голем напоминал деревянных солдат из старого мультика про изумрудный город. Так что назвать я его решил Урфином. Защелкиваю панельку. Кукла поднялась с пола и выпрямилась, глядя на меня стекляшками глаз. Урфин, подними свою правую руку, произнес я. Голем последовал приказу но ну, вроде работает. Короткое тестирование проблем не показало. Действительно, работает. Хм, интересно, а что скажет моя способность? Изучение существа. Имя – Урфин. Класс – Голем-солдат. Раса – Голем. HP – 80. MP – 3. Сила – 20. Ловкость – 17. Проворство – 30. Конституция – 5. Воля – 1. Разум – 1. Интуиция – 1. Дух – 1. Удача 10. Но, несмотря на маленький размер, он довольно силен и живуч. И мана есть. Видимо, имеется в виду магия, которая его оживляет. Но вот ментальные статы, как и ожидалось, караул. Видимо, ниже единицы просто не бывает. Хм. А если я обвязал фигурку ворона шнурком и повесил на шею голема? Опаньки. Эссенция 0 из 9. Бонус. Разум плюс 1. Это работало. Пусть я и не специалист по големам, но я мог усиливать своего голема, повышая его характеристики. Думаю, и навыки можно будет давать. Слишком умным его делать, наверное, не стоит, тем более, что и эссенции нужно много, но его способность выполнять команды определенно увеличилась. Да, я крут. Однако мне следует хорошенько подумать, как быть дальше. Не только в плане ситуации с Емельяновым, а вообще. Светлана задала правильный вопрос. Даже если ей удастся все уладить, не думаю, что стану с ними тесно сотрудничать. По крайней мере, пока полуфея не встанет у руля уже официально. Хотя продавать материалы и можно. И желательно через Светлану лично. Полагаю, ей это тоже поможет. Ну, признаю, я ей симпатизирую. Но даже в идеальной ситуации мне нужно прощупывать и другие рынки сбыта. Лоханулся я, пожалуй, нужно было встретиться с тем посредником, как там его, солейник вроде. Ну да ничего, кого-то можно найти и через доску объявлений. Правда, там велик шанс нарваться на Кидалова или что-то в этом роде. Хм, а нет ли там чего-нибудь для решения моей текущей проблемы? Нанять нормальную охрану мне может быть сложно, но, возможно, удастся нанять кого-то, кто сможет присмотреть за моими родственниками несколько дней. Правда, еще доставить в город понадобится... Ну, стоит посмотреть, есть ли там что-то хотя бы по одному пункту, прежде чем отправлять свой запрос. Пару персон, не буду говорить человек, которых можно было бы нанять для присмотра, я нашел. Не телохранители, но готовые на различную работу. С одним немного пообщался в игре. Но он мне не подходил, к сожалению. Объявлений по компонентам, как в общем-то и ожидалось, на доске не было. Судя по тому, что я слышал от Светланы, это сложившийся бизнес с устоявшимися связями. Ладно, у меня есть документы на фирму, которые ими приторговывает, так что можно будет разузнать о возможностях поставок новых материалов через этот канал. Осталось проверить одну из моих новых способностей, и можно ложиться спать. Заодно еще потренирую управление нитями. Вход и выход – Активная способность. Ранг 1. Управляемая версия способности одаренных. Позволяет по желанию входить в незаблокированные зоны изнанки и возвращаться из них в точку входа. Командные фразы. Вход на изнанку. Выход. Максимальный ранг. Воля плюс дух, 6. Интересно, если я наделю кого-то этой способностью, они будут считаться магами? Как-нибудь потом разберусь. Только осторожно, мало ли, сама идея может кому-то не понравиться. Вход наизнанку. Ну что же, работает. И, пожалуй, мне стоит испытать голема в деле. Если время в реале все равно не идет, то даже еще одна задержка вроде остановки в запертом лесу будет только на пользу. Запас продуктов я пополнил, а поднять удачу, прежде чем заниматься какими-то делами, было бы очень уместно. Даже очень уместно. За несколько часов мне не попалось ни одного монстра. Ни везуха, блин. Хоть добывай способность привлечения монстров, только выключая по желанию. Всё же, в конце концов, когда я уже собирался сдаться и отправиться спать, дома устраивать лагерь наизнанке слишком опасно. Один монстрик попался. Жалкие 5 единиц эссенции, но, по крайней мере, голем смог себя проявить. В его комплект входила пара ножей, которыми он разделал гигантскую многоножку, кажется, ещё до того, как отзвучала команда атаковать. К сожалению, голему эссенции не досталось, значит, прокачивать его можно только вручную». С утра ответов от магов, дававших объявления, еще не было. Я решил затариться некоторыми предметами для важных навыков. Добычу, к примеру, стоит прокачать. Да и изучение существа и обаяния, пожалуй, тоже. Да и еще что-нибудь могу найти. Нужно все изучать. Последняя оставшаяся в продаже подвеска — четыре маски, коробка бенгальских огней, несколько ключей. Изучить то? Изучить это? Хм... GPS-навигатор давал способность с любопытным названием «Путь к цели». Что дает? Путь к цели. Пассивная активная способность. Ранг 1. Сейчас 0. Позволяет ощущать направление к объекту или существу, которое пользователь хорошо представляет. Действует наизнанке. Дальность до 100 километров. Максимальный ранг. Интуиция 2 плюс дух 4. Полезно, но дороговато. Но полезно. Возьму, пожалуй. Как бы еще на все это полезное эссенции набрать?» Собственно, об этом я и размышлял, направляясь к пекарне. Работа эта мне уже и не нужна вроде, но вот присматривать надо. И как-то предупредить, чтобы были осторожнее. Хорошо, по крайней мере, что близких друзей у меня как-то не появилось из-за этих разъездов с родителями. Сейчас бы и за них беспокоиться пришлось. На краю зрения мелькнуло что-то привлекшее внимание. Я дёрнул головой, выискивая его взглядом, чтобы это ни было. К слову, за последние дни я уже совершенно привык к парящим над головами людей именам и полоскам хитов и практически не обращал на них внимания. Но не в этот раз. Гастон Рыков. Имечка необычная и, что важнее, хорошо запомнившаяся. Впрочем, хотя времени прошло и немного, но сейчас моя интуиция была совсем другой. Я мог за себя постоять. Да и выяснил кое-что про оборотней. Их можно описать одним словом – нейтралы. Живут сами по себе, обычно своими поселками, временами наемничают. Но Рыков – вожак стаи, так что его в этом плане опасаться не стоит. Хм. А что если я снова пробежался взглядом по окрестностям и уверенно направился в сторону оборотня?